отменила готовность к войне и отличному поручению. Ну, к войне, видимо, громко или преждевременно сказано. В квартире Уткинах поутру Шеврикука уже с мирным глазом исследователя читал личное дело приватного привидения Епифана Герасима. Подробности татуировок Герасима Шеврикуку посмешили и обрадовали.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 но прежде он повелел себе подняться в получердачье и осмотреть лежбище перста капсулы в рассуждении порядка бытования подселенца в землескребе и течения его недуга. Как бы в канун устройств бомжоубежищ не возникли поводы для отлавливания здесь бомжа. Ралдугин, он добродетельный, но подвержен всяким неожиданным общественным порывам, и он был самоназначенным старшим по подъезду. Перст лежал в получердачье. Мебели стояли здесь все те же, неизвестно кем и без ведома ответственного домового занесенные. Платяной шкаф, тумбочка. Но что-то в получердачье и изменилось. А что? Перст лежал бездыханный. Но, судя по запахам и их оттенкам, он не помер. Если, конечно, по условиям своего существования...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 облегающую его тело, уберегающую его до поры до времени от дурных воздействий. До поры до времени? До какой поры? Сказано было как-то до конца сентября или октября, а нынче август. Но что ему-то шаврикуки сроки полуфабрикат? Главное, что тот лежал утихомиренный, чистый, в свежем белье, не шумел, не буянил, не издавал звуков и ароматов, какие могли бы привлечь ловцов-бомжей, и Шаврикука покинул получердачье. Покинул отчасти раздосадованный. Досады его имели происхождение эгоистическое. Конечно, не из-за ролдугина и ловцов-бомжей посещал он перста капсулу,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 Опять тоску нагонят, насторожился Шаврикук. А что же ты не кормишь своих бегемотиков, спросил он. Обойдутся, сердито сказала дуняш. Слушай, Шаврикук, что ты натворил? От чего ты не вернул Петюлину Лужайку? Как ты позволил ему пить клей? Вот те раз удивился Шаврикука. Ты меня не предупредила, чем его поить, а чем нет? Да хоть бы и предупредила, ты все равно бы поступил по своему самонравию. А что значит по самонравию? То и значит по самонравию. Это про Потемкина утверждали, вспомнилось Шаврикуке. Ведет себя не по законам, а по самонравию. — Самонравие? — Самодурству, что ли? — спросил Шаврикук.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 «Ты врёшь!» «Я не вру!» «Так кому вхож петюля?» «К троим!» «Значит, насчёт бинокля и гликерии ты не врёшь?» «Не вру!» «Ну и окончим на этом разговор!» «Хорошо!» Дуняша положила руки на колени. «Я вру!» Гликерия развинчивала и обнаружила. «Бинокль беру!» «Сказал Шаврикука. «Насчёт петюли?» «Он вхож к троим!» Определенным.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 И туман, туман нападал на них. «Я дальше не пойду, меня не пустят. Там впереди камни и пещеры», — прошептала Дуняш. «Ты проводник, ты пройдешь. Ты вызывался быть проводником. Ты пройдешь?» «Ты пройдешь?» — спросила она громко, с сомнениями и испугом. «Пройду», — сказал Шаврикука. «Поворачивай, я буду ждать. Здесь не жди».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 Должно было обратиться не только к силам, какие и обеспечили благополучный уход из американ-японского Гуадал-Канала, но и к своим долгосрочным обретениям. Что Шаврикук и сделал? Его тотчас завертело, ткнула головой в твердое, ушибло, но не одурманила болью, камни же стали словно бы сыром, потом и плавленным, и творожным, Шеврикуку проволокло сквозь сырково творожную массу, не измазав и не забив ему нос, рот и уши, а затем и вынесла в пустоту. Пустота была черной, явно замкнутой пазухой, в чем-то.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 насторожился Шаврикук. «Ни при чем, ни при чем», поспешила ответить Гликерия, «но он может нанять». Она замолчала. «Пройдох, таких как я, хотел было продолжить за Гликерию Шаврикука, но слово «пройдоха» в нем задергалось, подпрыгнуло и превратилось в продольного». «Может, может», убедил себя Шаврикука, «надо точно же действовать». Стало быть, Шаврикуке, раз он взялся, предстояло проникнуть в тайники и добыть. Последовали перечисления, какие скоро утвердили Шаврикуку в мысли, что одной, даже и купеческой, первогильдийной наволочки ему будет мало. Тут тебе хоть из Купчихиной и перина выпускай пух и закидывай перину за спину».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 И какому военачальнику она теперь предназначалась? Не новому ли воеводе?